Основы, которые сформировали мою личность. Книга. Человек — это социальное животное, ориентированное на достижение целей. Его жизнь имеет смысл только тогда, когда текущие цели достигаются, а взамен них ставятся новые. Аристотель. Как я уже говорил, в 2019 году мне исполнилось два по 30. Юбилей, солидная дата я решил подвести промежуточные итоги, разобраться, как получилось, что сумел не только достичь желаемого и запланированного, а даже превзойти собственные ожидания. Я осознал, что базой моего успеха являются пять основ. Первая — книги. Вторая — замечательные люди. Третья — спорт. Четвертая — бедность. Пятая — цели. Последнему пункту посвящена эта книга. А о четырех других кратко вам расскажу. Вы точно не догадаетесь, какую книгу я считаю самой дорогой в мире. Да что там дорогой? Бесценной. «Вениамин Каверин. Два капитана». Издание 1971 года. Официальная стоимость, указанная на последней странице, 1 рубль 42 копейки. Но для меня, повторяю, она не имеет цены. Книга хранится в моей домашней библиотеке на почетном месте. В мои детские годы наша семья жила очень небогато, денег на новые игрушки практически не было. Но родители находили возможность организовать и отметить несколько праздников в году. Новый год, Первомай, мой день рождения, 8 июня. Особняком всегда стоял день защиты детей, 1 июня. Начало лета, начало каникул. Мама всегда в этот день мне что-то дарила. После окончания шестого класса я получил в подарок книгу. Два капитана. Начал читать и не смог оторваться. Да-да, бороться и искать, найти и не сдаваться. Зацепила очень сильно. Нужно сказать, что прежде я книг вообще не читал. Скука, думал, смертная вся эта ваша литература. Рос уличным парнем. Родители уходили на работу в 8 утра, Возвращались в 6-7, иногда и в 8 вечера. Возможности со мной сидеть не было. Одна бабушка уже умерла, вторая жила в деревне. Мы с сестрой были, по сути, предоставлены сами себе. Что хочешь, то и делай. А на улице, скажу вам, было интересно. Живая жизнь, друзья, товарищи, одноклассники. Тем более дружил я в основном с ребятами постарше, тянулся к ним. Кто на год меня опытнее, другие на три-четыре-пять. В детстве старшаки казались непререкаемыми авторитетами. Ты еще юнец без усы, а он из армии вернулся, настоящую жизнь повидал. Смотришь на него с открытым ртом. Улица у нас была новопостроенная, многолюдная. В каждой семье несколько ребятишек. Молодежь сбивалась в кучки по интересам. Где-то играли в футбол, другие гоняли в казаков-разбойников а мне очень хотелось выделиться. Делал я это, увы, по заветам старухи Шипокляк. Верил, что хорошими делами прославиться нельзя. Подраться я первый, в сад к кому-то за яблоками-сливами залезть. Побежали скорее». Родители это, конечно, замечали. Мама повторяла, что ты улицу бережешь, дались тебе все эти друзья, учись. В пример приводила моего дядю Сергея Никодимовича Шилкина, Он учился на «отлично», окончил школу с золотой медалью. Я слушал, но не прислушивался. Шестой-седьмой класс, скользкий возраст, был как пластилин, из которого можно вылепить что угодно. Но верх брала улица, где бурлили страсти и кипела жизнь, в отличие от школы и нудного, как казалось, учения. Сейчас понимаю, насколько права была мама. Смотрю, что случилось с ребятами с нашей улицы. Одного застрелили в драке, другого болезнь забрала, третий спился, четвертый в тюрьме. И таких историй десятки. Страшно даже подумать. Но вернемся к книге, перевернувшей мою жизнь. Прочитал два капитана, понял, что хочу еще. Уличным парнем я, конечно, быть не перестал, но увлекся чтением. В доме у нас было несколько книг, их я быстренько проглотил. Пошел к друзьям, что есть почитать. Подходил к полкам, выбирал. У меня был товарищ Витя Клюев. К сожалению, рано ушел из жизни. Мама Витя работала учительницей, дома была собрана хорошая библиотека, я частенько наведывался. Потом записался в школьную библиотеку, районную. И что называется, подсел. Уверен, что книги сыграли решающую роль в моей жизни. А ведь я был на грани пытался понравиться местным уличным авторитетам, войти в число приближенных к ним. А авторитеты были солидно постарше, шестнадцать-двадцать лет, в кармане финки. Дрались уже не только до первой крови. Девочки рядом с ними, выпивка, сигареты. Помню, был у нас такой Витя Шмидт. К нам пацанам подходил редко, но если подходил, мы замирали. Это же сам Витя Шмидт. Я смотрел на него с восторгом, Хотел стать таким же. Жили на нашей улице, конечно, и хорошие ребята, умные, читающие. Но с ними было неинтересно, ведь на фоне серьезных парней они казались слабыми и занимающимися какой-то ерундой. В общем, к седьмому классу я уже многое попробовал. Как-то старшаки взяли портвейна, налили полстаканчика. Я хлебнул, голова закружилась, друзья вокруг смеются. Но я же взрослый, тоже буду. Сигаретку дали курнуть. Брали с собой на драки. Стенка на стенку, край на край. И там же мне необходимо было выделиться, показать, какой я крутой. Так нос на всю жизнь перебитый остался. Операцию нужно делать, но не хочу. Однако книги, на мое счастье, победили улицу. Большой вклад в это внесла фраза Надежды Константиновны Крупской, супруги Владимира Ильича Ульянова, по кличке Ленин. Культурный человек должен читать минимум 70 страниц в день. Не помню, где конкретно это вычитал, но прислушался. Она же авторитет, плохого не скажет. Поставил такую цель и практически ежедневно ее достигал. А так как на чтение 70 страниц нужно около двух часов, времени на улицу почти не осталось. Вечера начали проходить по-другому. Раньше мы лазили в соседские сады за грушами, сливами и вишнями, до ночи сидели на скамеечках, караулили неместных, зашедших в наш край к нашим девушкам. Теперь я читал. Полюбил походы в библиотеки. Взял в руки книгу, сразу хочется прочесть. Нравились и тактильные ощущения. Как книга касается пальцев, как шелестят страницы. Со временем увлечение переросло в цель собрать свою собственную библиотеку. Начал просить денежки у родителей. Мама редко, когда была возможность, давала по 3 рубля. «Сходи, купи книжечку». Мы шли в книжный, она спрашивала у продавщицы, «Есть у вас хорошая книжечка?» Из-под полы вынимался новый томик, все же нужно было доставать по блату. Я брал его и бежал читать. «Все книги тех времен, кстати, у меня сохранились». Среди прочих стоят на полках домашней библиотеки. А самым большим счастьем было, когда сам отправлялся за книгами. Мама дала три рубля, прихожу в магазин. Томас съезда в КПСС, брошюры о сельском хозяйстве, собрание сочинений Ленина. Иногда попадалась книжечка местного поэта. Но у меня был свой план. Мама работала акушеркой, все женщины ее знали. И знали, что я сын Марии Стефановны. Я набирался смелости, говорил «Здравствуйте, а у вас хорошей книжечки для меня не найдется?» Продавщица по сторонам посмотрит, увидит, что других посетителей нет, кивнет мне «Пойдем». Спускаемся в подвал, а там книгохранилище. Томики стоят от пола до потолка. Возьмет с полки три-четыре книжки, протянет мне «На, выбирай». У меня выбор — купить одну толстую, за 2,50-2,70 или две потоньше и подешевле. Выбираю, покупаю. Такое счастье! Так моя библиотека начала пополняться. В какой-то момент, помню, нашел на чердаке дома дощечки, тщательно их зачистил, вычистил и сам сбил свою первую книжную полку. Взял краску цвета слоновой кости, выкрасил, высушил. В своей спальне на стеночку повесил, книжки туда поставил. Ох, как мне это нравилось. В 15 лет осознал, что хочу иметь настоящую личную библиотеку. Выросту, думал, соберу ее. Шел к этой цели 35 лет. Книги в это время хранились разрозненно в квартирах, у тещи, на работе, на даче. А потом собрал все в личной библиотеке. Теперь это любимое место в доме. Здесь работаю, отдыхаю, наслаждаюсь. Из Индонезии привезли шкафы и полки для библиотеки под ключ. Из красного дерева. Очень дорогие, но на мечту не жалко. С чтением у меня связано множество приятных моментов. Например, в девятом классе я установил рекорд. Прочел 123 книги за учебный год. Помню точное число, потому что в начале года учитель русского языка и литературы посоветовал вести читательский дневник. Мне идея понравилась. Взял тетрадку на 96 листов, начертил таблицу. Автор, название, главные герои книги, краткое содержание, что понравилось и сколько дней читал. «Книга — гениальное изобретение. Книга — моя икона. С ней просыпаюсь и ложусь спать. Ведь задумайтесь, каждая книга — это жизнь другого человека. Сколько книг ты прочел, столько жизней прожил». Великий Федор Михайлович Достоевский говорил «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Мне повезло. Похожий урок мне в юности преподал дядя, о котором я уже рассказывал. Именно его, в пример, мне приводила мама. Сергей Никодимович окончил школу с золотой медалью и университет с красным дипломом. Мы с ним общались, замечательный человек когда я еще был худеньким высоким мальчиком но уже начал запоем читать он приехал в отпуск служил в группе советских войск в германии отдохнул от тяготы лишений армейской службы пришло время возвращаться мы всей семьей пошли провожать его на железнодорожный вокзал пока ждали поезда зашли в местную столовую взрослые заказали пиво чего то закусить сергей никодимович оказался за столом рядом со мной вдруг спрашивает вовка Ты что читаешь? Майн Рид, всадник без головы. Читай не приключения и фантастику, читай классику. И я начал читать классику, советскую, зарубежную. В школе дважды перечитал «Войну и мир». Не могу и не хочу сказать, что кроме классики ничего читать не нужно. Но к фантастике, приключениям и иной билетристике я охладел с детства. А классики же очень много, всем хватит. К тому же она вечно, не устаревает. Уже в зрелом возрасте я всерьез начал изучать историю, сейчас интересуюсь космосом. Горжусь отдельной полкой в библиотеке с прочитанными книгами о мозге. Естественно, регулярно читаю издания о менеджменте, бизнесе, психологии и философии. И не только читаю, но и перечитываю. Несколько лет назад установил для себя KPI по перечитыванию книг. За неделю должен прочитать одну новую книгу и две перечитать. Когда начинаю новую книгу, отмечаю места, заслуживающие внимания. Ставлю пометки «Интересно», «Важно», «Очень важно», «Срочно внедрять». А при перечитывании книг обращаю внимание на фрагменты, которые выделил. Появляются еще более любопытные мысли и подходы, которые сразу внедряю в жизнь и бизнес. Рекомендую попробовать.